Слова 17. -я. Тень из прошлого. Мирная жизнь длилась почти полгода. Дом был достроен, мастерская работала в полную силу. Клэр вела прием в своей маленькой аптеке. Ее слава травницы и акушерки распространилась по всей долине. Сергей же стал тем самым мастером на все руки. К нему везли сломанные плуги, заказывали металлические детали для мельниц. Просили совета по строительству мостов. Он даже начал обучать двухместных парней основам кузнечного и столярного дела. Появились первые признаки настоящего поселения. Почтальон стал заезжать раз в неделю, обсуждалась постройка школы. Однажды поздним вечером, когда они с Клэр сидели у камина, а Сергей читал вслух Шекспира, чем неизменно вызывал ее тихий смех над старомодными страстями, Снаружи раздался топот копыт. Не одинокий всадник, а двое. Исток был недружелюбный, а деловой, жесткий. Сергей насторожился, взял со стены карабины и вышел на веранду. В лунном свете он увидел две фигуры. Один высокий, широкоплечий, в длинном пальто, сдвинутой на затылок шляпе. Из-под полы пальто поблескивали рукояти двух кольтов в кобурах приспособленных для быстрой стрельбы. Лицо скрывало тень, но в очертаниях угадывалась суровая, высеченная из гранита мощь. Второй пониже, но не менее крепкий, с лицом цвета черного дерева, одетый в простую кожаную куртку. На поясе у него тоже висел револьвер, а за спиной короткая двустволка. Это были необычные путники. «Джек Смит?» — спросил Высокий. Голос его звучал низко, с легким едва уловимым акцентом. Я? Чем могу помочь? Меня зовут Йохан Грим, сказал незнакомец, медленно слезая с седла. Его движения были плавными, экономичными, как у большого хищника. Это мой помощник Эйп. Мы охотники за головами. Сергей почувствовал, как похолодели пальцы, сжимающие приклад карабина. «В моем доме нет разыскиваемых». «Возможно». Грим сделал шаг вперед, и лунный свет упал на его лицо. Жесткие, словно вырубленные топором черты. Светлые, почти белые волосы, коротко подстриженные. И холодные голубые глаза, которые, казалось, видели все. Но мы не ищем здесь. Мы пока ищем только информацию. Один человек, бандит, говорят, он скрывается в этих краях. Я много кого тут знаю, как его имя? Его настоящее имя неизвестно, но в банде его звали Джек. Молодой, хорошо обращается с лошадьми. Сбежал от своих больше года назад. Главарь той банды, некий Билл Дженкинс, недавно повешен в Техасе. Перед смертью он дал показания, рассказал о парне, который не только сбежал, но и, по слухам, затерялся где-то здесь, под новым именем. За его голову, живого или мертвого, теперь объявлена награда 150 долларов. Немного, но для нас это принципиально. Мы заканчиваем начатое. Сергей стоял неподвижно, надеясь, что тень скрывает его лицо. Внутри все сжалось. Прошлое, оно вернулось не с билым или Гризли, а в лице этого безжалостного профессионала. Не встречал такого, сказал он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Много молодых парней проходит через эти края. Этот особенный. В разговор вступил Эйп. Его голос был глуховатым, спокойным. Говорят, он будто переродился, из бандита стал мастеровым, помогает людям, даже индейцам. Странно, да? Для беглого-то преступника. Грим внимательно смотрел на дом, на крепкие стены, на дымок из трубы. Хорошее место вы тут построили, мистер Смит. Очень основательное для человека, который, как я слышал, появился здесь из ниоткуда, без прошлого. В его словах сквозила невысказанная угроза. Прошлое у каждого свое, парировал Сергей. Я предпочитаю смотреть в будущее, и если вы ищете человека, вам лучше спросить в пыльной лопате или у шерифа в Оуктауне. «Мы спросим», — кивнул Грим. Его взгляд еще раз медленно скользнул по Сергею, будто фотографируя каждую деталь. «Спокойной ночи, мистер Смит. Извините за беспокойство». Они развернули лошадей и уехали в темноту. Сергей стоял на веранде еще долго, пока звук копыт не растворился в ночи. Он вернулся в дом, где его ждала бледная Клэр. «Охотники за головами», — прошептала она. «Да, они ищут меня. Вернее, того, кем я был». Он впервые рассказал ей все. Не про попадание из будущего это было невозможно, но про то, как он был тем Джеком, мелким бандитом. Как сбежал, как начал новую жизнь. Он говорил о страхе, о крови, о том, как старался все забыть. Клэр слушала, не перебивая. Когда он закончил, она взяла его руки. «Ты не тот человек, Джек. Ты не бандит. Ты мой муж. Тот, кто строит, лечит, помогает. Твои дела говорят громче любого прошлого». «Но закон. Они имеют право меня взять. Или убить. И 150 долларов – хорошая приманка для кого-нибудь из соседей». На следующее утро они поняли, что Грим действует методично. Он и Эйп объехали всю округу, расспрашивая о молодом парне по имени Джек, появившемся год назад. Они были вежливы, щедро платили за выпивку и информацию. И люди, сами того не желая, начинали складывать картину. Джек Смит появился как раз в то самое время. Он мастер на все руки, но стрелять учился на глазах у всех. Он знает о лошадях больше любого ковбоя. И да, он не болтает о своем прошлом. На третий день Грим снова появился у их дома. На этот раз не один. С ним был шериф Оуктауна, виноват отводящий глаза. И двое заседателей, уважаемых фермеров. «Мистер Смит», — начал шериф, — «возникли э, вопросы?» Эти джентльмены предъявили ордер на арест некого Джека, также известного как Молокосос, члена банды Дженкинс, обвиняемого в соучастии в грабежах и убийствах. Есть свидетели, которые указывают на вас. — Какие свидетели? — холодно спросил Сергей. — Тот самый Билл Дженкинс мертв, а его банда разбежалась. — Есть один, — сказал Грим. Человек по имени Гризли. Он находится под стражей на соседней территории. Он дал описание и узнал имя Джек Смит, когда мы его упомянули. И он готов свидетельствовать. Гризли. Он выжил и теперь в отместку за свое пленение решил потянуть Сергея за собой. «Это все косвенные улики», — сказал Сергей, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Вы не можете арестовать человека только на основании слов преступника. Можем задержать до выяснения, — сказал шериф, — и отправить на территорию для опознания. Мистер Смит, вы должны поехать с нами. В этот момент на веранду вышла Клэр. Она была бледна, но держалась прямо. Мой муж — уважаемый человек в этой долине. Он спас десятки жизней, помогал всем. От фермеров. «Да солдат форта Ларами. Вы собираетесь арестовать его по слову какого-то бандита?» «Закон есть закон, миссис Смит», — сказал один из заседателей. Но в его голосе слышались сомнения. «Закон должен быть справедливым», — гневно ответила она. «Или мы все тут живем по праву сильного». Гримм наблюдал за этой сценой, его лицо оставалось каменным. «Есть один способ все прояснить», — сказал он. «Мы отведем мистера Смита к Гризли. Если это не он, он будет свободен, и мы принесем извинения. Если это он, он предстанет перед судом». Это была ловушка. В дороге могло случиться что угодно, например, попытка к бегству. «Или Гризли просто подтвердит, даже если будут сомнения». У Грима был вид человека, который добивается своего любой ценой. «Я никуда не поеду», — твердо сказал Сергей. «У меня здесь дом, дело, жена. Я не беглец. Если закон хочет меня судить, пусть судит здесь, на месте. Пусть привозят этого гризли сюда. Пусть он попробует сказать в глаза всем, кого я спас и кому помог, что я преступник». Это была игра на публику. На репутацию. Шериф и заседатели заколебались. Имя Джека Смита действительно значило многое. Грим понял, что прямо сейчас он его не возьмет. Он кивнул, скорее себе, чем другим. «Очень хорошо, мы привезем свидетеля. На это уйдет неделя. До тех пор, мистер Смит, вы не покинете пределы вашего участка». «Это будет считаться нарушением и даст мне право на вашу поимку. Эйп останется здесь, чтобы присматривать». Он бросил взгляд на своего помощника. Тот молча кивнул. Его темные глаза было не прочесть. Охотник уехал, забрав шерифа и заседателей. Эйп, не говоря ни слова, разбил лагерь под одиноким дубом в двухстах ярдах от дома, на границе участка. «Он сидел там». Чистил оружие, варил кофе, наблюдал. Сергей и Клэр остались в доме, словно в осаде. и Их мир, выстроенный с таким трудом, трещал по швам. Прошлое, которое он считал похороненным, вернулось в образе безжалостного немца и его молчаливого чернокожего компаньона. Теперь все зависело от того, чье слово перевесит. Слово бандита Гризли Или дела человека по имени Джек Смит. И еще того, удастся ли им за неделю найти выход из этой смертельной ловушки.